Приложение. Декларация ОБРЮ. ОБРЮ – объединение реального искусства, работающей при Доме печати, объединяет работников всех видов искусств, принимающих его художественную программу и осуществляющих ее в своем творчестве. ОБРЮ делится на четыре секции – литературную, изобразительную, театральную и кино. Изобразительная секция ведет работу экспериментальным путем. Остальные секции демонстрируются на вечерах, постановках и в печати. В настоящее время Обарию ведет работу по организации музыкальной секции. Общественное лицо Обарию Громадный революционный сдик культуры и быта, столь характерный для нашего времени, задерживается в области искусства, многими ненормальными явлениями. Мы еще не до конца поняли ту бесспорную истину, что пролетариат в области искусства не может удовлетвориться художественным методом старых школ, что его художественные принципы идут гораздо глубже и подрывают старое искусство до самых корней. Нелепо думать, что Репин, нарисовавший 1905 год, революционный художник еще нелепее думать, что всякие ахрцы несут в себе зерно нового пролетарского искусства. Требования общепонятного искусства, доступного по своей форме даже деревенскому школьнику, мы приветствуем, но требование только такого искусства заводит в дебри самых страшных ошибок. В результате мы имеем груды бумажной макулатуры, от которой ломятся книжные склады, а читающая публика первого пролетарского государства сидит на переводной билетристике западного буржуазного писателя. Мы очень хорошо понимаем, что единственно правильного выхода из создавшегося положения сразу найти нельзя. Но мы совершенно не понимаем, почему ряд художественных школ, упорно, честно и настойчиво работающих в этой области, сидят как бы на задворках искусства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 еще хуже, как шарлатанство. Сколько внутренней нечестности, сколько собственной художественной несостоятельности таится в этом диком подходе. Абариу не выступает как новый отряд левого революционного искусства. Абариу не скользит по темам и верхушкам творчества, оно ищет органически нового мироощущения и подхода к вещам. Абариу вгрызается в сердцевину слова драматического действия и кинокадра. Новый художественный метод Оба-Риу универсален. Он находит дорогу к изображению какой угодно темы. Оба-Риу революционна именно в силу этого своего метода. Мы не настолько самонадеянны, чтобы смотреть на свою работу, как на работу, сделанную до конца, но мы твердо уверены, что основание заложено крепкое, и что у нас хватит сил для дальнейшей постройки. Мы верим и знаем,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 и вы увидите его впервые очищенным от веткой литературной позолоты. Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты нереальны и нелогичны. А кто сказал, что житейская логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то, что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопату своей героини и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать. Мы расширяем смысл предмета, слово и действие. Эта работа идет по разным направлениям. У каждого из нас есть свое творческое лицо. И это обстоятельство кое-кого часто сбивает с толку. Говорят о случайном соединении различных людей. Видимо, полагают, что... Литературная школа — это нечто вроде монастыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное. Оно соединяет мастеров, а не подмастерьев, художников, а не маляров. Каждый знает самого себя, и каждый знает, чем он связан с остальными. Александр Вьеденский, крайнее левое нашего объединения, разбрасывает предмет на части. Но от этого предмет не теряет своей конкретности. Веденский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате видимость бессмыслицы. Почему видимость? Потому что очевидной бессмыслицы будет заумное слово, а его в творчестве Веденского нет. Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэзия — манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас забывают. Константин Вагинов, чья фантасмагория мира проходит перед глазами, как бы облеченной в туман и дрожане. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета его теплоту, вы чувствуете наплывание толп и качание деревьев, которые живут и дышат по-своему, по-вагеновски, ибо художник вылепил их своими руками и согрел их своим дыханием. Игорь Бахтерев, поэр, сознающий свое лицо в лирической окрасе своего предметного материала. Предметы действия, разложенные на свои составные, возникают обновленные духом новой оберегутской лирики. Но лирика здесь не самоценна а не более как средство сдвинуть предмет в поле нового художественного восприятия. Николай Заволодский, поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную глазам зрителя. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет не дробится, но наоборот, сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя.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 классический отпечаток и в то же время представляет шокий размах обариудского мирощущения. Борис Левин, прозаик, работающий в настоящее время экспериментальным путем. Таковы грубые очертания литературной секции нашего объединения в целом и каждого из нас в отдельности, основе договорят наши стихи. Люди конкретного мира, Предметы и слова. В этом направлении мы видим свое общественное значение. Ощущать мир рабочим движением руки, очищать предмет от мусора, сродавних и слевших культур, разве это не реальная потребность нашего времени? Поэтому и объединение наше носит название «Обериу» — объединение иального искусства.